в 19. Артёму понадобилась вся сила воли для того, чтобы включиться в работу полностью. Собственно, иначе он и не умел работать, только полное погружение, когда перестаёт существовать всё вокруг. Звонок Сергея вырвал его не сразу. Привет. Узнал? Да нет, точно узнал, Серёж. Просто я немного в работе. Голос такой, как будто ты выходишь в открытый космос, а я тебя отвлекаю. Ладно, ладно, не буду, в другой раз, а то еще поскользнешься. Да нет, Сереж, нет, нет, говори, я не сразу перестроился. Ну что ты? Мы же договаривались, я сам тебя просил. Вообще-то я по твоей просьбе ничего не сделала еще. Сам сейчас попросить хотел, я слушаю. Слушай, ты же сам у себя начальник, да? Да. Не можешь себя отпустить на часок? Помощь нужна, небольшая. Я помощников своих всех разослал по делам. А тут такая петрушка. Ну, в общем, ничего сложного, просто надо поприсутствовать в качестве мужской силы. Ну, типа одного придержать, если понадобится ему по морде дать. А, потом бы и по твоему делу поговорили. Тебе это как? Хотел бы знать твои мотивы, как минимум. по поводу морды и степень необходимости. Вас понял, как всегда. Требуется небольшой научный реферат, чтобы ты точно рассчитал, в каком месте уравнение решается предложенным мной способом. Будет сделано. Подъезжай, а? Артем приехал по указанному адресу, позвонил Сергею из машины. Тот вышел из подъезда, махнул приятелю рукой. не только ничему не удивляйся, сказал он, пропуская Артёма вперёд. Не особенно для тебя привычная обстановка, думаешь? Ну я вообще редко удивляюсь. Ну, по крайней мере, очень сильно. А собак боишься? Нет, а почему ты спрашиваешь? Да поэтому. Сергей открыл дверь квартиры, и в тот же момент большое количество разноцветных хлоп облепила Артема со всех сторон, а шершавые горячие языки уже лизали его лицо и руки. — Сережа, — спокойно спросил через некоторое время Артем, — а они долго это будут делать? — Сейчас прекратят, — торжественно объявил Сергей. Снял с какого-то гвоздя практически под потолком пакет, достал оттуда связку сосисок и демонстративно стал их разрывать на части. Собаки оставили Артёма и в томительном ожидании уставились на еду, специально бегал перед твоим приходом. Предполагал, что ты им так понравишься, что понадобится сильнодействующее средство, чтобы отвлечь. Так. Ребята, вы слегка пожрали. Сейчас, надеюсь, ваша хозяйка вас от нас на время изолирует. Дела у нас не собачьи. Поняли? Собаки влюблённо и доверчиво уставились на Сергея. Пошли, сказала Емала, которую Артём только сейчас увидел. Она загнала собак на кухню, прикрыла дверь, припёрла её чем-то вроде табуретки. "Здрась", сказала она Артёму. "У нас сегодня прямо бал какой-то". "Добрый день". Серьёзно произнёс Артём. Извините, что без предупреждения. Я так понял, помощь нужна. Про помощь я тебе объясню, вмешался Сергей. У Аллы с Степаны конфликт с соседом с нижнего этажа. Ну, у него претензии. В частности, они выразились в том, что дама у нас осталась без зубов, с переломом рёбра и т.д. Как это возможно? Она куда-нибудь обращалась? Ну, как это возможно, я потом объясню. Попросил тебя приехать, чтобы разобраться в сути претензий. Ну, там, протечки, повреждения и т.д. Ты не против, если ты у нас будешь, к примеру, слесарь, а впоследствии свидетель? Хотя нет. Ну, какой слесарь? Разве что слесарь-доктор наук. Нет, ты будешь из управы или из прокуратуры. Ты вообще кем хочешь быть? То есть? С собой мне никак нельзя оставаться, ты считаешь. Ну, он не поймет. Для начала побудь кем-то. А давай из прокуратуры, раз пошла такая пьянка. Да он сам из прокуратуры, этот Яшка, вмешалась Алла. Вроде небольшой начальник, но видишь как, вся полиция его. Так что ж вы молчали, Алла? обрадовался Сергей. Коллега, значит. Встреча будет по интересам. И в какой прокуратуре трудится сей муж? Что, против районной? Через 5 минут, получив достаточно полную информацию о Якове Синельникове по телефону, Сергею и Артёму с деловым видом позвонили в его квартиру. Хозяин открыл дверь сразу, видимо, ждал. Поверх майки он надел чёрный пиджак, Сергей воспринял это как знак уважения. Артём в сцену вписался легко, для представления хватило старого удостоверения Сергея из генпрокуратуры. Они прошлись с деловым видом по местам общего пользования, осмотрели чистые, сухие потолки, стены, облицованные свежей плиткой. Так в чём дело, Яков Фёдорович? прямо взглянул хозяину в глаза Сергей. Где наши протечки? Разруха, вёдра, того, о чём вы там наверху так эмоционально рассказывали. Мочи, что ль? Так я вылил. Приходите завтра, опять набежит. А мы придём, ухватился Сергей. Подготовь, пожалуйста, сразу как коллеги повезём на экспертизу. Заодно получим анализ твоей мочи, поскольку больше тут подтекать нечему. Так «Да ты что? Яшка побогравел и пошёл на Сергея как бык на красное. Серёжа, пара, вежливо спросил Артём, уже поддержать? Что поддержать? Я сейчас позвоню, узнаю, кто вас прислал, понимаете? У меня мало времени, объяснил Артём. Я приехал, чтобы придержать вас, когда вам морду будут бить. Вот такая собственная у меня миссия. Так что ты решил, Серёжа? Лично я считаю, посмотрев на эту женщину, что нужно пусть помучается в ожидании. Ласково сказал Сергей: "Мы тут, мы рядом". И вообще практический ясновидящий и собак люблю, что характерно. Ты, Яша, пока вёдра собирай. А мы прикинем, на что тянут телесные повреждения и угрозы. Что касается морды... Ох, не заржавеет за мной. Ты только верь и жди. Они вышли из квартиры, покурили на площадке. Артем произнес. А мне кажется, надо было. Тем, тут вообще такая история. Поехали, ко мне расскажу. Только позвоню сначала. — Маша, это Кольцов. Дело вот в чём. Вы дайте Анищенко отбой по вопросу о Лыселизинь. Я, собственно, у неё вышел на неё совершенно по-другому дело. Картина непростая. В общем, Анищенко хорошо бы другое занятие найти. Тут он точно помешает. Поняла. Он поедет на осмотр местности. Вас попрошу докладывать о результатах. О, как же! Я, Маша, с великим удовольствием.